В кафе-автомате был только один посетитель. За столиком в углу, обставившись закусками и бутылками, сидел смуглый, прекрасно, но нелепо одетый человек, восточного типа. Я взял себе простоквашу и творожники со сметаной и принялся за еду, время от времени поглядывая на него. Он ел и пил много и жадно, лицо его блестело от пота, ему было жарко в дурацком лоснящемся фраке. Он отдувался, откидываясь на спинку стула и распускал широкий ремень на брюках. При этом на солнце ярко вспыхивала длинная желтая кобура, висящая у него под фалдами. Я уже доедал последний творожник, когда он вдруг окликнул меня. «Алло», — сказал он, — «вы местный?» «Нет», — сказал я, — «турист». «А, значит, вы тоже ничего не понимаете». Я сходил к стойке, сбил себе коктейль из соков и подошел к нему. «Почему пусто?» — продолжал он. У него было живое худощавое лицо и свирепый взгляд. «Где жители? Почему все закрыто? Все спят, никого не добьешься». «Вы только что приехали?» «Да». Он отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. Потом он отхлебнул светлого пива. «Откуда вы?» — спросил я. Он свирепо взглянул на меня и... И я поспешно добавил, если это не секрет, конечно. Нет, сказал он, не секрет, и принялся есть. Я допил сок и собрался было уходить, но он сказал: Здорово живут, собаки! Такая еда, и сколько хочешь, и все бесплатно. Ну, все-таки не совсем бесплатно, возразил я. 90 долларов, гроши. Я за три дня съем на 90 долларов. Глаза его вдруг остановились собаки!» – пробормотал он, снова принимаясь за еду. Я знал таких людей. Они приезжали из крошечных, разграбленных до полной нищеты королевств и республик. Они жадно ели и пили, вспоминая прокаленные солнцем пыльные улицы своих городов, где в жалких полосках тени неподвижно лежали умирающие голые мужчины и женщины, а дети с раздутыми животами копались в помойках, На задворках иностранных консульств Они были переполнены ненавистью И им нужны были только две вещи Хлеб и оружие Хлеб для своей шайки, находящейся в оппозиции И оружие против другой шайки, стоящей у власти Они были самыми яростными патриотами Горячо и пространно говорили о любви к народу Но всякую помощь извне решительно отвергали потому что не любили ничего, кроме власти, и никого, кроме себя, и готовы были во славу народа и торжества высоких принципов уморить свой народ, если понадобится, до последнего человека, голодом и пулеметами. «Оружие, хлеб?» – спросил я. Он насторожился. «Да», – сказал он, – «оружие, и хлеб, только без дурацких условий и, по возможности, даром или в кредит. Истинные патриоты никогда не имеют денег». «А правящая клика купается в роскоши». «Голод?» — спросил я. «Все что угодно. А вы тут купаетесь в роскоши». Он ненавидяще посмотрел на меня. «Весь мир купается в роскоши, и только мы голодаем. Но вы напрасно надеетесь революцию не остановить». «Да», — сказал я. «А против кого революция?» «Мы боремся против кровопийц Батшаха, против коррупции и разврата правящей верхушки, за свободу и истинную демократию». «Народ с нами, но народ надо кормить. А вы нам заявляете, хлеб дадим только после разоружения. Да еще грозите вмешательством. Какая гнусная, лживая демагогия. Какой обман революционных масс. Разоружиться перед лицом кровопийцы это значит накинуть петлю на шею настоящих борцов. Мы отвечаем, нет, вы не обманете народ. Пусть разоружаются Батшах и его убийцы. Тогда мы посмотрим, что надо делать». «Понятно», — сказал я, — «но Батшах, вероятно, тоже не хочет, чтобы ему накинули петлю на шею». Он резко отставил бокал с пивом, и рука его привычно потянулась к кобуре. Впрочем, он быстро опомнился. «Я так и знал, что вы ни черта не понимаете», — сказал он. «Вы сытые, вы осоловели от сытости, вы слишком кичливы, чтобы понять нас. В джунглях вы бы не осмелились так разговаривать со мной». «В джунглях я бы говорил с тобою по-другому, Бандюга», – подумал я и сказал. «Я действительно многого не понимаю. Я, например, не понимаю, что случится после того, как вы одержите победу. Предположим, вы победили, повесили Батшаха, если он, в свою очередь, не успел удрать за хлебом и оружием. Он не успеет. Он получит то, что заслужил. Революционный народ раздерет его в клочья. И вот тогда мы начнем работать». Мы построим у себя химические заводы и завалим страну едой и одеждой. Мы вернем территории, отторгнутые у нас сытыми соседями. Мы выполним всю программу, о которой вопит сейчас лживый ботшах, чтобы обмануть народ. И вот тогда, только тогда мы разоружимся. Нам уже не нужна будет ваша помощь. Понимаете? Мы разоружимся не потому, что вы поставили нам такие условия, а потому что нам уже не нужно будет оружие. И вот тогда он закрыл глаза, сладко застонал и повел головой. «Тогда вы станете сытыми, будете купаться в роскоши и спать до полудня». Он усмехнулся. «Я это заслужил. Народ это заслужил. Никто не посмеет попрекнуть нас. Мы будем есть и пить, сколько пожелаем. Мы будем жить в настоящих домах. Мы скажем народу, теперь вы свободны. Отдыхайте и развлекайтесь». И ни о чем не думайте, добавил я. А вам не кажется, что это все может выйти вам боком? Бросьте, сказал он благодушно, это демагогия. Вы демагог и догматик. У нас тоже есть такие догматики вроде вас. Бойтесь сытости. Человек, мол, потеряет смысл жизни. Нет, отвечаем мы, человек ничего не потеряет. Человек найдет, а не потеряет. Надо чувствовать народ. «Надо самому быть из народа. Народ не любит умников. Ради чего же мы, черт побери, даем себя жрать древесным пиявкам и сами жрем червей?» Он вдруг вполне добродушно ухмыльнулся. «Вы, наверное, на меня обиделись немного. Я тут обозвал вас сытыми и еще как-то. Не надо, не обижайтесь. Изобилие плохо, когда его у тебя нет, а у соседа оно есть». А завоеванное изобилие – это отличная штука. За него стоит подраться. Все за него дрались. Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию. Значит, все-таки ваша конечная цель – изобилие. Безусловно. Конечно, цель всегда – изобилие. Учтите только, что мы разборчивы в средствах. Это я уже учел. Значит, изобилие. А человек? Что человек? Впрочем, я понимал, что спорить бесполезно. «Вы никогда здесь не были раньше?» — спросил я. «А что?» «Поинтересуйтесь», — сказал я. «Этот город дает отличные предметные уроки изобилия». Он пожал плечами. «Пока мне здесь нравится». Он снова отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. «Закуски какие-то незнакомые. Все вкусно и дешево. Этому можно позавидовать». Он проглотил несколько ложек салата и проворчал. «Мы знаем, что все великие революционеры дрались за изобилие. У нас нет времени самим теоретизировать, но в этом и нет необходимости. Теорий, достаточные без нас. И потом, изобилие нам никак не грозит. Оно нам еще долго не будет грозить. Есть задачи гораздо более насущные. Повесить батшах, сказал я. «Да, для начала». А потом нам придется истребить догматиков. Я чувствую это уже сейчас. Потом осуществление наших законных притязаний, потом еще что-нибудь объявится. А уж потом, потом, потом наступит изобилие. Я оптимист, но я не верю, что доживу до него. Так что вы не беспокойтесь, справимся как-нибудь. Если с голодом справимся, то с изобилием и подавно. Догматики болтают. Изобилие, мол, не цель, а средства. Мы отвечаем на это так. Всякое средство было когда-то целью. Сегодня изобилие цель. И только завтра оно, может быть, станет средством. Я встал. Завтра может оказаться поздно, сказал я. Он смотрел на меня, как на слабоумного. Я ушел. Проходя мимо витрины, я еще раз взглянул на него. Он сидел спиной к улице и снова ел, растопырив локти. Когда я пришел домой, гостиная была уже пуста. Простыни и подушки ребята свалили в углу. На письменном столе лежала прижатая телефоном записка. Детским корявым почерком было написано «Берегитесь», она что-то задумала, возилась в спальне. Я вздохнул и сел в кресло. До встречи с Оскаром, если она состоится, оставалось еще около часа. Ложиться спать не имело смысла, да было и небезопасно. Оскар мог пожаловать не один и пораньше, и не через дверь. Я достал из чемодана пистолет, вставил обойму и сунул в боковой карман. Потом я залез в бар, сварил себе кофе и снова вернулся в кабинет. Я вынул слег из своего приемника и из приемника Риммайера, положил перед собой на стол и снова попытался вспомнить, где же я видел точно такие детали, и почему мне кажется, что я видел их даже неоднократно. И я вспомнил. Я сходил в спальню и принес оттуда фонор. Мне даже не понадобилась отвертка. Я снял с фонора футляр, сунул указательный палец под раструб адоратора и, зацепив ногтем, извлек вакуумный тубусоид ФХ-92У, четырехразрядный, статичного поля, емкость 2. Продается в магазинах бытовой электроники по 50 центов за штуку. На местном жаргоне – слег. Так и должно быть, подумал я. Нас сбили с толку разговоры о новом наркотике. Нас постоянно сбивают с толку разговоры о новых ужасных изобретениях. Мы уже несколько раз садились в аналогичную лужу. Когда Мхагана и Бурис обратились в ООН с жалобой на то, что сепаратисты применяют новый вид оружия, замораживающие бомбы, мы кинулись искать подпольные военные фабрики и даже арестовали двух самых настоящих подпольных изобретателей. 16 и 96 лет. А потом выяснилось, что эти изобретатели совершенно ни при чем, а ужасные замораживающие бомбы – были приобретены сепаратистами в Мюнхене на оптовом складе холодильных установок и оказались бракованными суперфризерами. Правда, действие этих суперфризеров действительно было ужасным. В сочетании с молекулярными детонаторами, широко применяются подводными археологами на Амазонке для отпугивания пираний и кайманов, Суперфризеры были способны дать мгновенное понижение температуры до 150 градусов ниже нуля в радиусе 20 метров. Потом мы долго убеждали друг друга не забывать и всегда иметь в виду, что в наше время буквально ежемесячно появляется масса технических новинок самого мирного назначения и с самыми неожиданными побочными свойствами. И свойства эти часто бывают таковы, что нарушения закона о запрещении производства оружия и боеприпасов становятся просто бессмысленными. Мы сделались очень осторожными с новыми видами вооружения, применяемыми различными экстремистами, и спустя всего год попались на другом когда принялись искать изобретателей таинственной аппаратуры, с помощью которой браконьеры выманивали птеродактилей далеко за пределы заповедника в Уганде и нашли остроумную самоделку из детской игрушки в сять и довольно распространенного медицинского прибора. А вот теперь мы поймали слег. Сочетание стандартного приемника, стандартного тубусоида и стандартных химикалий с очень стандартной горячей водопроводной водой. Короче говоря, тайные фабрики искать не придется, подумал я. И на том спасибо. Придется искать ловких и беспринципных спекулянтов, которые очень тонко чувствуют, что живут в стране дураков. Как трехины в свиной ляжке. Пять-шесть предприимчивых корыстолюбцев. Невинный коттедж где-нибудь на окраине. Пойти в универсальный магазин, купить за 50 центов вакуумный тубусоид, содрать с него целлофановую упаковку и переложить в изящную коробку со стекловатой. И продать только по знакомству и только вам за 50 марок. Правда, имел место еще изобретатель. И даже не один, наверняка не один. Но они вряд ли выжили. Это вам не манок для птеродактилей. И вообще, разве дело в спекулянтах? Ну, продадут они еще 40 слегов. Ну, 100 Даже в городе дураков должны же сообразить, наконец, что к чему. И когда это случится, слег начнет распространяться как пожар. И позаботятся об этом прежде всего моралисты из радости жизни. А потом выступит доктор Апир и заявит, что по данным науке слег способствует ясности мышления и незаменим в борьбе против алкоголизма и плохого настроения. И вообще идеал будущего — это огромная корыта с горячей водой. И слово «слег» перестанут писать на заборах. Вот кого надо брать за глотку, если вообще кого-нибудь брать, подумал я. Не в спекулянтах же беда. В конце концов, спекулируют всегда только тем товаром, на который есть спрос. Но у марии то все равно пошлет нас ловить спекулянтов, подумал я уныло. В дверь постучали. В кабинет вошел Оскар, и он был действительно не один. С ним был сам Мария, плотный, седой, как всегда в темных очках и с толстой тростью, смахивающей на ветерана потерявшего зрения. Оскар самодовольно улыбался. «Здравствуйте, Иван», — сказал Мария. «Познакомьтесь, это ваш дублер Оскар Пеблбридж из юго-западного отделения». Мы пожали друг другу руки. Что мне всегда не нравилось в нашем Совете Безопасности, так это множество замшелых традиций. А из всех традиций больше всего меня бесила идиотская система перекрестной конспирации, из-за которой мы постоянно перехватываем друг у друга агентуру, бьем друг другу физиономии и сплошь и рядом стреляем друг в друга, и довольно метко. Не работа, а игра в сыщики-разбойники, ну их всех в болото. — Я вас собирался сегодня брать, — сообщил Оскар. — В жизни не видел более подозрительного субъекта. Я молча вынул из кармана пистолет, разрядил его и бросил в ящик стола. Оскар следил за мной с одобрением. Я сказал, обращаясь к Марии. — Я догадываюсь, что следствие бы просто провалилось, не начавшись, если бы я знал об Оскаре. Однако должен сообщить, что вчера я его чуть не искалечил. «Я вас так и понял», — сказал Оскар самодовольно. Мария, кряхтя, уселся в кресло. «Никак не могу припомнить случая», — сказал он, — «чтобы Иван был чем-либо доволен. А между тем конспирация — это основа нашей работы. Возьмите стулья оба и садитесь. Вы, Оскар, не имели права дать себя покалечить, а вы, Иван, не имели права дать себя арестовать. Вот как надлежит смотреть на эти вещи». «А это что тут у вас?» — сказал он, снимая темные очки над слегами. «Между делом занялись радиотехникой?» «Похвально, похвально». Я понял, что они ничего не знают. Оскар листал записную книжку, где у него все было зашифровано личным кодом, и, по-видимому, готовился делать сообщения. А Мария водил мясистым носом над слегами, держа очки в поднятой руке. В этом зрелище... «Было нечто символическое». «Итак, агент Жилин заполняет свой досуг радиотехникой», «проговорил Мария, надевая очки и откидываясь в моем кресле». «У него много досуга, он перешел на четырехчасовой рабочий день». «А как обстоит дело со смыслом жизни, агент Жилин?» «Вы, кажется, его нашли?» «Надеюсь, вас не придется увозить, как агента Римайера». «Не придется», — сказал я. «Я не успел втянуться». «Ремайер вам что-нибудь рассказывал?» «Нет, что вы», — сказал Мария с огромным сарказмом. «Зачем?» Ему приказали выследить наркотик. Он его выследил, воспользовался и теперь, видимо, полагает, что исполнил свой долг. «Он сам стал наркоманом, понимаете?» — сказал Мария. «Он молчит. Он накачался этим зельем до ушей и говорить с ним бесполезно. Он бредит, что убил вас». И все время просит радиоприемник. Мария запнулся и посмотрел на радиоприемники. «Странно», — сказал он. Он посмотрел на меня. «Впрочем, я люблю порядок. Оскар прибыл сюда первым. У него есть какие-то соображения как по поводу снадобья, так и по поводу операции. Начнем с него». Я взглянул на Оскара. «По поводу какой операции?» «Черт знает что», — сказал Мария. «Захват центра», — сказал Оскар. «Вы еще не напали на центр?» «Ловля начинается», — подумал я и сказал. «Нет, не напал на центр, я не напал, но по порядку, по порядку», — строго сказал Мария и похлопал ладонью по столу. «Начинайте, Оскар, а вы, Иван, слушайте внимательно и готовьте свои соображения, если вы еще способны соображать». Оскар начал. По-видимому, он был хороший работник. Он действовал быстро, энергично и целеустремленно. Правда, Риммайер обвел его вокруг пальца так же, как и меня, но Оскару, тем не менее, удалось многое. Он понял, что искомое снадобье называют здесь «слегом». Он очень быстро понял связь слега с Девоном. Он понял, что ни рыбари, ни перши, ни грустицы не имеют к слегу никакого отношения. Он превосходно понял, что в этом городе практически невозможно сохранить какую бы то ни было тайну.